Глава 31. Эви. Эви хотелось целыми днями нюхать цветочки. Настроение было приподнятое, и, казалось, ничто не сможет огорчить ее, а мир виделся отличным местом. Перейдя мост, она все улыбалась, потрясённая красотой деревни сердца. Рассказы об этом месте не шли ни в какое сравнение с тем, что предстало её глазам. Вдоль мощенных улиц, полных детишек и довольных взрослых, выстроились магазинчики. Уличные музыканты играли веселую песенку, которая задавала настрой. И Эви влилась в толпу. Всю деревню окружали каналы с блестящей голубой водой. Кое-где они заменяли улицы, а лодочки перевозили пассажиров. Ничего подобного она раньше не видовала. На ногах у нее были туфли на низком каблуке. Ногам нужен был отдых от шпилек. Так она ходила быстрее, и это были чудесные новости для нее и ужасные для босса. Он моментально оказался рядом, схватил ее за локоть. «Сейдж, не убегай в таком состоянии!» «Мы же с ней рядом!» — возразила Клэр. Кингсли спрыгнул с ее плеча на лист кувшинки в канале, потянул лапки. «Александр, не убегай!» — велела Клэр. «Александр? Послышалось, что ли?» «Кто такой Александр?» Клэр переглянулась с Татьяной. Обе кусали губы. Кажется, Эви что-то упустила. Но босс насвистывал и уже шел в другую сторону. «Разделимся. Вы двое попробуйте что-нибудь разузнать о завесе. Поищите заклинательницу. Мы с Сейдж займемся вопросом местонахождения Нуры Сейдж». Татьяна улыбнулась. «А может...» «Клэр пойдет с тобой, а я останусь с Эви». Глаза Эви метались от Татьяны к Тристану, да так, что голова кружилась. Босс состроил злую мину, и Сейдж попыталась повторить. «Думаешь, я могу ее бросить в таком состоянии? Когда я был здесь в прошлый раз, я снес мост, а она-нибудь всю деревню разрушит». «Эй!» Эви топнула ногой. Но тут же забыла обиду, едва у носа заплясала аромат подтаявшего сливочного масла и свежей выпечки. И немедленно нашла торговца, который предлагал большие слойки разных форм. «Ой, булочки! Обожаю булочки!» И бросилась к ним. «Да, угроза просто смертельная», — заметила Клэр. «Сейдж! Эви! Погоди!» — тщетно крикнул босс. Что он сказал остальным, Эви едва расслышала. «Встретимся здесь же через час. Вы двое узнаете за это время, что сможете, и, богов ради, присматривайте за Кингсли». Эви уже стояла у тележки, когда Кингсли поднял табличку. «Расслабься». Босс подошел к Сейдж, та хихикнула. Продавцом был пожилой господин в морщинах с седеющими волосами, которые блестели на солнце серебром. Он улыбнулся, когда Эви мило попросила босса. «Сэр, купите мне булочку!» Злодей смотрел на нее как-то иначе. Не так, как до плена. От этого взгляда перехватывало дыхание. По спине бежали мурашки, а руки покрывались гусиной кожей. И её всю охватило пламя, когда он тихо ответил низким голосом. «Если хочешь». Не успела Эви глазом моргнуть, как в руках у нее очутилась теплая булочка в форме облачка. Во взгляде злодея играл смех. «Подумал, в самый раз, в честь твоего друга из пещеры». Эвера рассмеялась, громко, не сдерживаясь. Для нее это было вполне привычно. Ее легко было насмешить, потому что она пыталась искать радости где только можно. Когда хотелось опустить руки, такой настрой поддерживал ее, давал силы. Но радость часто шла вместе с маской беззаботной доброты. А сейчас было радостно испытывать счастье просто так. Она всё смеялась, пока не хрюкнула довольно громко. И кнула. «Что-то я совсем...» Но с лица злодея уже сбежало ласковое выражение. «Тебе нужно будет поспать», — сказал он, заплатив торговцу за булочку, и повел Эви прочь. Злодей купил что-то за деньги ради неё. «С ума сойти. Купим тебе зелье от кошмарной головной боли, которая обязательно будет ждать тебя, когда проснешься. «У меня... У меня в последнее время проблемы со сном». Эви вздохнула, раскинула руки и закружилась, чтобы разлеталась юбка. Ей нравилась свобода, какую давали штаны, но она не забыла, как приятно покрутиться в красивом платье. А теперь можно было свободно выбирать между тем и этим. «Снотворное тоже купим», — твердо заверил ее босс. «Татьяна сказала, что у противоядия от плода вечного сна нет долговременных побочек, но я начинаю в этом сомневаться». Эви остановилась, чтобы вытряхнуть из туфли камешек. Раздался мрачный, грозный голос злодея. «Прошу прощения, что?» Не успела она и глазом моргнуть, как её утащили в переулочек между лавками, схватили за плечи, прижали к стене. «Ой, не надо было, ойки-ойки, -ой это ж был секрет!» Эви не знала, как доказать Тристану, что она и сама по себе злодейка, что она полезна, нужна. Но план по спасению так или иначе сработал, а Тристан верил в ее способности. Видимо, разозлился он из-за напоминания о том, что Бенедикт вообще поймал его а, может, вспомнил, что видел ее труп. «Хочешь сказать, ты прикинулась мертвой, съев плод вечного сна?» Злодей так разъярился, что у него на лбу пульсировала вена. Эви захотелось потрогать ее. «Давайте обсудим это потом, когда вас будет не трое, а на меня одну». Силуэт злодея размывался во все стороны, и все злодеи выглядели бешеными. Триста нанесло. «Ты хоть знаешь, как опасен этот плод? Как точно нужно рассчитать время для противоядия? Средство всего одно, ну почему обязательно?» «Два!» — перебила Эви и откусила большой кусок булки. Хрустящая корочка таяла на языке. «Что?» Она проживала, прежде чем ответить, и это еще больше взбесило его. Поэтому она принялась жевать еще медленнее. Просто чтобы повеселиться. От плода вечного сна есть два средства. Это все знают. Злодей покачал головой. Другое — просто миф. враки из детских сказок. Истинное зло даже по моим меркам. Эви вдруг сникла, протяжно вздохнула. Боги, позовите глашатая. Я нашла человека, который не верит в любовь. Тристан поднял бровь, склонился к ней и ровным голосом ответил. «Я верю в любовь». Эви встала на цыпочки. Сердце у нее бешено колотилось. «Правда? Тогда почему...» «Просто не верю в любовь для себя. Я злодей. Какая дура меня полюбит». Он поморщился, будто его пугала сама мысль о существовании такой чокнутой. Эви чуть было не подняла руку, заявляя «Виновна!». Опустившись на пятки, она буркнула. «Какой же вы дуралей!» Отщепнула кусок булочки, медленно проживала, ища как бы сменить тему. «Бекки по своим каналам достала плод, а я съела его после того, как Гидон провел меня в замок». «Он дал мне противоядие, прежде чем меня понесли на церемонию. Никакой опасности!» «Но теперь ты не можешь заснуть!» Эви пожала плечами. «Я толком не спала с тех пор, как они увезли вас. Какая разница?» Он будто не онемел. Открыл рот, чтобы что-то сказать, но Эви воспользовалась этой возможностью, отщепнула еще булки и сунула ему в рот. «Я съела плод и выжила!» План сработал. Мы движемся к вашей великой мести. Не дадим королю исполнить пророчество и отберем у него из-под носа Реннидан. Все идет по плану, ваше злейшество. Даже злодей поддался. Восхитительное хрустящее тесто он проживал, закрыв глаза. Эви смотрела ему в лицо, запоминая каждую черту, каждую ямочку, линию, впадину. И тут ей в голову пришла ужасная мысль. «Гидеон! Он должен был передать вам, что я не умерла, что помощь близко. Он... О, он же сказал, да?» Босс распахнул глаза, проглотил булку. Помолчал. «Да, не переживай, я был в курсе, что всё понарошку». Эви выдохнула. Она не знала, как отреагировал бы злодей на ее потенциальную смерть, но не такая же она тупая, чтобы думать, будто ему все равно. Он бы огорчился, может, тихо, внутри себя, как обычно. Она моргнула. Голове полегчало, цветок потихоньку выветривался. «Ну, с чего начнем? Карта указала какое-нибудь место в деревне?» Злодей протянул руку за булочкой. Эви довольно улыбнулась и отщипнула еще кусочек. Проживав, Тристан ответил. Нет, это было бы слишком легко. Давай-ка пройдемся по лавкам, поспрашиваем. Между делом помянем имя твоей мамы, чтобы не вызывать подозрений. Она возразила, выходя из переулка. Вы всегда их вызы... За спиной раздалось... Уф. Эви обернулась посмотреть. Сэр? Но он не смог ответить. Его прижимали к земле несколько человек в самых разнообразных костюмах. Тут был и шутовской наряд, и здоровенная шляпа с пером, и меховой плащ в мелкий розовый горошек. Человек в жестяной короне приставил меч к спине босса, а в пухлой руке держал плакат. «Разыскивается». Только рисунок на этом плакате не был карикатурой, как обычно. На самом деле, там было изображено настоящее лицо злодея. И очень точно. А что еще хуже? Его настоящее имя. Разыскивается истинный злодей. Тристан Маверин. Награда тысяча золотых. Мы поймали злодея!